У всех здоровых детей резервы умственного развития чрезвычайно велики, и задача родителей – всячески способствовать их реализации, не нарушая вместе с тем гармоничности этого развития, обеспечивающей ребенку возможность стать всесторонне развитым человеком. Как растут ваши дети? Рост и развитие. Эти понятия взаимосвязаны в одно диалектическое целое. Рост – это количественное прибавление, развитие, качественные преобразования организма и тела человека. Механизмы роста скрыты от человеческих глаз, но ученые проникли в их суть. Именно костная система является своеобразным дирижером возрастных преобразований тела ребенка, и длина тела определяется величиной его костного скелета. Развиваясь, увеличиваясь в размере, скелет заставляет подтягиваться за собой и расти мышцы, которые обеспечивают двигательную активность тела, сосуды, несущие тканям питательные вещества, нервы, регулирующие деятельность различных органов и систем организма. Увеличиваются в размерах и сами эти органы и системы. И приходится только удивляться, как щедро снабжает природа организм ребенка различными необходимыми ему строительными материалами для того, чтобы он мог свободно расти и развиваться. Однако именно этот запас структурных компонентов и обеспечивает высокую биологическую надежность человеческого организма. Свои биологические завоевания природа накапливала миллионы лет, старательно закрепляя их в наследственном коде организма. Однако и в течение одной жизни процесс совершенствования не прекращается. Ребенок растет, и все системы и структуры его организма не только увеличиваются в размере, но и меняют свою архитектуру, приспосабливаясь к условиям жизни, к возрастающим нагрузкам. В процессе роста в организме ребенка происходят не только количественные, но и качественные преобразования. Сработавшиеся ткани и клетки заменяются новыми, не восстанавливаются только нервные клетки. Рост – процесс неравномерный, а цикличный. Существуют периоды активизации и торможения роста, Быстрее всего ребенок растет в первые месяцы жизни. Затем интенсификация роста происходит в 6-7 и, наконец, в 13-14 лет. На процессы роста значительное влияние оказывает время года. Установлена закономерность, да и вы, конечно, это замечали. Увеличение длины тела ребенка происходит в основном в летние месяцы, нарастание веса зимой. Цикличность развития проявляется и в том, что различные части тела и органы развиваются у ребенка также неравномерно. В первые годы жизни более интенсивно растет туловище, и дети выглядят коротконожками. В так называемом переходном возрасте удлиняются шея, конечности, такой гусенок, говорим мы, глядя на подростка, но эти временные рассогласования нормальное явление. Они не должны вас волновать. В определенные моменты девочки перерастают мальчиков. У девочек на год или два раньше наступает половое созревание, раньше развивается костная система. Зато мальчики продолжают расти, когда их сверстницы в своем росте остановились. Чтобы следить за ростом и развитием ребенка, родители должны иметь перед глазами своеобразный эталон, таблицы, составленные Институтом антропологии МГУ, которую мы приводим, даны средние показатели веса и роста здоровых детей в соответствии с возрастом. Но вы должны учесть, что возрастные показатели роста и границы наиболее активных периодов роста не абсолютны. У разных детей они могут быть сдвинуты влево или вправо. В приведенной таблице данные роста и веса детей – представлены в среднем по Советскому Союзу. На самом же деле, эти нормы для разных точек страны